Ник очнулся к стене пещеры. Рядом стояла Алекса. Он же сказал ей убираться. — Что ты тут делаешь? — О, очнулся. Девушка повернулась к нему. — Как себя чувствуешь? Жнец прислушался к собственным ощущениям. — Сносно. Алхимик протянул ему какую-то дымящуюся настойку в деревянной чашке. — Выпей, придаст бодрости. Он взял подозрительный отвар, нюхнул. Вроде ничего так пахнет. На вкус чем-то напомнила куриный бульон. Такой же питательный. Вкусно, сказал он, оторвавшись и достал сухпаёк из кармана. Валеное мясо и грибная высокоэнергетическая булочка. Когда Ник подносил карту Ладонь, то не заметил следов крови. Ощупал лицо тоже ничего. Его что, обмыли? Покосился на девушку, но та закатила глаза и отвернулась. Интересно. Не став ломать над этим голову, он в торопях доел трапезу и с благодарностью отдал посудину. «На здоровье!» – как-то чересчур резко ответила наследница Хисториусов. Ник выпрямился и размял затекшее тело. Удивительно, но ранений не было, даже царапины зажили, хотя он помнил, что циклоп сломал ему пару ребер перед смертью. Какой же огромной целительной силой обладали сердца угроз для жнецов? Считай, давали второй шанс. Он чувствовал себя помолодевшим и обновленным. Не то, чтобы Ник до этого был стариком. 18 с небольшим, не такой возраст, чтобы хвататься за сердце, но все же. Может, отсюда и растут легенды о столетних жнецах. А что, если каждое убийство монстра продляло их жизнь, а те, кто ленился и отказывался от предназначения, умирали? Выглядит вполне логично. то не Тунеядцы богини ни к чему, то есть его дочери. Интересно получается. При таком раскладе все выглядело не так безнадежно. Сейчас они устранили А-угрозу, и границы снова заполонили слабые монстры. Д-Ранг ведь не взялся из ниоткуда. Эмигрировал на освободившуюся территорию. А это значит, что скоро для Красных Плащей найдется работенка. Ник внутренне похолодел. Арлинги станут первыми обладателями супермага. Интересно, поделятся ли они информацией с армией Андервуда? Остается только уповать на их жадность. К тому же сейчас шла война с историусами. Возможностями прокачать личную гвардию не разбрасываются. Сначала они усилятся сами, а потом раскроют карты военным. Это даст Нику временной промежуток для подготовки. Нужно всеми силами набивать души на антимагический щит и получать новые способности. Кстати, о них. Жнец вынул из сапога нож и поднес кожу на предплечье. Порез, и пошла кровь. — Что ты делаешь? — возмущенно воскликнула Алекса, Но он ничего не ответил, лишь поочередно напитывал душами свое тело. На третьей повреждения прекратились. Довольная ухмылка расползлась по его лицу. — Ну что ж, теперь каменные снаряды ему не страшны. — Выстрели в меня, — приказал он девушке. — Не бойся. Ник демонстративно поводил лезвием туда-сюда и не нанес себе даже царапины. Алхимик сделал, как он сказал, и пуля срикошетила, как в свое время от циклопа. Ощущение, будто в тебя горошину кинули. Слабым местом оставались естественные отверстия организма и глаза. Тут ему пришла дельная мысль. По прошествии Баффа на защитную кожу он попросил девушку встать за спину и также выстрелить ему в предплечье, не предупреждая. Видно, что он нервировал такими самоистязаниями Алексу, но аристократка послушалась. Заклинание сорвалось с ее рук. Результат тот же. Тело само отреагировало на угрозу, но при этом израсходовало души. Значит, он мог оставить это на откуп сосуду, как и антимагический щит. Присмотревшись внутрь себя, Ник обнаружил красный слой поверх зеленого. Душа вместе с новой способностью окончательно впиталась и стала его естеством. Отлично. Ему не хватало защитных навыков. В этом опасном мире могло прилететь откуда угодно. Если у него будет второй шанс при внезапной атаке, то почти любой враг рисковал огрести по полной. Он – самая настоящая машина для убийств. Однако Кости. Кости за сверхнагрузку спасибо не скажут. И именно этот фактор издерживал Ника от использования душ на полную мощность. Твердый костяной каркас, непробиваемая кожа, сверхсила – все вместе, и он станет неуязвим. Тогда никакая команда не нужна для экспедиции наверх. Точнее… Ему достаточно лишь нескольких верных спутников, без вот этих вот многочисленных обозов с провиантом и обременительной ответственности за жизни людей. Ведь неизвестно, что там будет дальше. Убив рогатого демона, они открыли ящик Пандоры. Когда-то законсервированный Андервуд теперь стал на тропу перемен. Идем, приказал он девушке, и они уселись на ворана. Тушу великана уже вовсю дербанили кислотные слизни. Нужно было собрать добычу с магов, минералы жизни будут кстати. Спустя полтора часа они снова были в песчаной пещере. Алекс мародерствовала, а вот Ник, задумавшись, подошел к навершию массивной дубинки. Его внимание привлек луч света, испускавшийся из железной породы. На коричнево-ржавом фоне с серыми каплями металла он сразу притягивал взгляд. Парень присел рядом и заслонил его пальцем, потом чуть ковырнул, и диаметр цветового пучка стал шире. В это место как раз и стрелял супермаг, раздробив верхний слой железного самородка. Ник надел титановый кастет на правую руку, и серии мощных ударов заставил огромный кусок дубинки треснуть. И еще два замаха, и вот железный камень с человеческий рост неожиданно раскололся пополам. В углублении, сверкая белым светом, покоился неизвестный нику-минерал кристаллической формы. Тот был размером с детский футбольный мяч. Попыхтев немного, жнец вырвал переливающееся новообразование из природного паза. Выглядело достаточно дорого. Ник подошел к Алексе, возившейся с обгоревшим трупом. Девушка была сегодня странная, вела себя спокойно, да и спасла его в драке. Если честно, он особо не рассчитывал на ее помощь. — Эммм, ты знаешь, что это? Он протянул ей мерцающий камень. На него даже смотреть было больно. Интересно, как такое чудо обрабатывать? Глаза кузнецу спасибо не скажут». Алекса чрезвычайно удивилась и зажмурилась. «Где ты его нашел?» Ник объяснил без задней мысли протянул ей в руки булыжник. Тот моментально упал на землю, чуть не задев стопу аристократки. «Прости», — Ник поспешил его поднять. «Ты представляешь, сколько он стоит?» — нервно сказал алхимик, осторожно прикасаясь к породе. — Ну, так просвети. — Ник, это тантал, самый тяжелый и прочный металл в мире.